желать рабыни ближнего моего. Все это мешало бы хорошему сну. И даже при существовании всех добродетелей надо еще понимать одно. Уметь вовремя послать спать все добродетели, чтобы не ссорились между собой эти милые бабенки. И на твоей спине «Несчастный! Живи в мире с Богом и соседом! Этого требует хороший сон! И живи также в мире с соседским чертом! Иначе ночью он будет посещать тебя! Чти начальство и повинуйся ему, даже хромому начальству! Этого требует хороший сон! Разве моя вина, если власть... Любит ходить на хромых ногах. Тот, по-моему, лучший пастух, Кто пасет своих овец на тучных лугах. Этого требует хороший сон. Я не хочу небольших почестей, Небольших сокровищ. То и другое раздражает селезенку. Однако дурно спится без доброго имени, и малых сокровищ. Малочисленное общество для меня предпочтительнее, чем злое, но и оно должно приходить и уходить вовремя. Этого требует хороший сон. Мне также очень нравятся нищие духом. Они способствуют сну. Блаженны они особенно если всегда воздают им должное. Так проходит день у добродетельного. Но когда наступает ночь, я остерегаюсь, конечно, призывать сон. Он не хочет, чтобы его призывали, его, господина всех добродетелей. Но я размышляю, что я сделал и о чем думал в течение дня бережённая спрашиваю я себя терпеливо как корова каковы же были твои 10 преодолений и каковы были те 10 примирений 10 истин и 10 смехов которыми мое сердце радовало себя при таком обсуждении и взвешивании 40 мыслей На меня сразу нападает сон, незваный, господин всех добродетелей. Сон колотит меня по глазам, и они тяжелеют. Сон касается уст моих, и они остаются отверстыми. Поистине тихими шагами приходит он ко мне, лучший из воров, похищает у меня мысли. Глупый стою я тогда, как эта кафедра. Но недолго стою я так. Затем я уже лежу. Слушая эти речи мудреца, Заратуст смеялся в сердце своем, ибо свет не зашел на него. И так говорил он в сердце своем. Глупцом кажется мне этот мудрец со своими сорока мыслями. Но я верю, что хорошо ему спится. Счастлив уже и тот, кто живет вблизи этого мудреца. Такой сон заразителен. Даже сквозь толстую стену заразителен он. Чары живут в самой его кафедре, И не напрасно сидели юноши перед проповедником добродетели. Его мудрость гласит «так бодрствовать», чтобы сон был спокойный. И поистине, если бы жизнь не имела смысла, я должен был бы выбрать бессмыслицу, то эта бессмыслица казалась бы мне наиболее достойной избранием. Теперь я понимаю ясно, чего некогда искали, прежде всего, когда искали учителей и добродетелей».